Владимир Поселягин. ДОК. Серия «Целитель». Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Еще раз грустно вздохнув и глянув на останки деда, я достал из хранилища спутниковый телефон и, как только установилась связь со спутником, набрал первый номер. Это был глава села, что в 17 километрах от нашего с дедом жилья находилась. Ближе больше ничего не было. А глава лицо заинтересованное. Только благодаря нам это сельцо расцвело. Несколько сотен человек в месяц приезжает, чтобы побывать у известного знахаря Авдея. Это я о погибшем деде. В миру Евгении Евгеньевича Хабрине. Ладно, не об этом сейчас. Глава ответил, поскольку номер знал. «Что-то важное, Дэн?» – спросил он меня. «Здравствуйте, Сергей Александрович» да важное дед погиб силки ходил проверить часов пять назад медведь напал шатун похоже. поел и ушел черт где у малинника в километре от нашего дома э, где нашли тот давний костяк неизвестного понял сейчас вышлю лесника и участкового охотников поднять надо медведь попробовавший человечины это понятно. Прервал тот меня. «Клич по силу бросим, приедут с общей группой. Сам вернись домой. Еще не хватало, чтобы на тебя медведь напал». «Хорошо». Дав отбой, я направился обратно, поглядывая вокруг, и на ходу набрал следующий номер. Звонил дочери деда. Вообще они друг друга не переносили, но дед хорошо зарабатывал, на себя тратить особо не надо, отправлял дочери и внукам у той двое сыновей. Им сейчас по 30 лет, один женат, дочка есть. Почти 20 миллионов долларов ушло за последние три года, те из Калининграда перебрались в Москву, серьезный бизнес теперь имеют. Дочка не ответила, набрал ее мужа. Хороший мужик, к слову. А дочку деда я тоже не любил, крайне неприятная особа. Тот ответил сразу, вот и сообщил ему, что дед погиб в лесу, по сути, случайность, власти в курсе уже выслали людей. Дальше, как хотят, приедут на похороны или нет, дед крещеный, хоронить его на сельском кладбище будут. Я вернулся в дом. Тут крепкая изба стоит, из трех срубов, по сути, коттедж был сделан, под металлической крышей, в довольно современном стиле, сараи, пес на цепи и отдельное здание лечебницы, где знахарь Авдей и принимал больных. Первичный отсев еще в селе шел. Договоренность с главой такая. Там все на этом зарабатывали, кто комнату сдавал, жилье, кто услуги оказывал, кто-то довозил до Авдея. Путь еще тот, места непроходимые. Сибирь. Севернее Красноярска почти на тысячу километров. Село-то на берегу Енисея стоит. Ладно, почему я вернулся в дом, так это чтобы вещи свои личные забрать. Дом не мой, как и земли, и я сюда уже не вернусь. Почти полтонны ушло в мое личное хранилище, что на ауре было, его еще можно безразмерным назвать. После этого прихватил карабин Мосина. Оружие незарегистрированное, подарок одного бандита, что я излечил, восстановил поврежденный два десятка лет назад позвоночник. Тот снова смог ходить. Бывший пациент много чего надарил на радостях, из оружия. Что мог? «Поищу медведя. Я не дед». «Зверь мне ничего не сделает. Не сможет. Убивать не буду, хотя очень хочется. Опыт большой. Охотникам сообщу, где тот укрылся. Они за меня отомстят». И вот, пока бегу к месту гибели деда, я вспоминаю, как впервые его встретил. Родителей я не помню. Был волчонком в детдоме. Сбегал трижды. Место действительно ад для детей». Дважды в пять лет сначала там поймали и вернули голодного и замерзшего, в третий раз в шесть лет, как зима прошла. Вот там и нашел меня дед. Он в Красноярск ездил, на обочине автобус встал, приспичило деду, навещал знакомого. И когда возвращался, его и прорвало. Так тот в лесу меня спавшего и нашел. Дед решил меня оставить у себя, понравился ему мой боевой вид и сжатые кулаки. Под опеку взял. До перестройки Авдей в милиции работал. Был начальником милиции целого района. Тут же в Сибири подполковником в отставку вышел. Нажал на нужные рычаги. Оформил все. В детдоме комиссия работала. Я не молчал. Рассказал, что было. Трое из работников и директор по этапу пошли. Не жалели никого. Дед приглядывал. Детдом, конечно, в лучшей не выбился но и беспредела, что раньше, уже не имелось. Дед учил меня зимой читать, считать и писать, летом охоте, следы читать, что знал, то и давал. Образование хоть такое, на уровне третьего класса, да больше и не надо. Однако это не важно. Дело в том, что я увидел всего в ста метрах от дома овал, который сам дед не видел. Авдей поначалу не понимал, о какой серой дыре я толкую. А с той стороны овала тоже лес был, но другой, больше на тропический походил. Не верил до того момента, пока я не подошел и не коснулся его. Это шокировало нас обоих. При касании портал заработал, меня уронило встречным потоком, видимо, с той стороны ниже земли от уровня моря были. Это потом я уже узнал, что это именно портал, маленький, мало что понимал тогда. Да и откуда мне, шестилетки, знать? А до этого портал невидимый был, и дед свободно через него проходил. В общем, его заинтересовало, что там на другой стороне. А портал двухсторонним был. Мы собрались, снарядились припасами и перешли в тот мир. Две недели изучали, пока случайно не вышли на хижину, где жил маг. Причем в редкой специальности, целитель. Чуть не сбежал, думал, что мы охотники за головами. Хорошо меня рассмотрел. Тот скачал у деда знания языка, ввел его в амулет-переговорщик, и так мы смогли общаться. На второй день маг перебрался к нам в мир и поселился с нами в доме. Причина банальна. Маг обнаружил у меня в всполохи. Я имел дар. Причем всполохи золотистыми искрами, амулет показывал. Целитель, как и он, будущий. В этом и проблема. Сейчас объясню. В мире Кэрри, где мы и встретили мага-целителя Жива до Индии, целители огромная редкость. Их по сути такими клятвами и обетами опутывали, что не вздохнуть. Даже до Инди, поработав 300 лет на королевскую семью, отрабатывал обучение, делал вид, что сходит с ума, став эксцентричным, только чтобы не продлевать контракты, а они на крови не скинешь. Впрочем, особо никого не обманул. Сумасшедший целитель — это на грани фантастики. Все понимали, для чего он это делает. Не он первый, не он последний. А нажать могли, приказать, чтобы подписал новые контракты. Проблема в том, что тот, на ком контракты завязаны, умер лет двадцать назад, утонул на судне в море. Шторм был. А кроме него никто приказывать не мог, хотя контракты действующие. Вот маг и тянул время а когда уже не в моготу стало, да и семья его предала, мажоры, которых он содержал, платили-то хорошо, старались заставить подписать новый кабальный контракт, вот и сбежал. Хотя контракт действовал, тут главное одного вылечить в день, чтобы откат не получить. Он лечил. Бесплатно. Всех, кого видел в пути. Главное, чтобы гражданин королевства был. Все, время вышло, оковы спали, даже дышать легче стало. Он и не знал, как эти контракты на него давили. И теперь сбежал. Вольный целитель – небывалое дело. На всю планету целителей и двух сотен не наберется. Ох, как его искали! Вот он и спрятался в глуши. Два года жил, пока с нами не встретился. Странная судьба, но он доволен ею. Почему целители так важны простым людям? Лекарей хватало, вообще магами мир был полон. «Все просто. Только целители могут вернуть с того света погибшего, если прошло не больше получаса. А мертвевшие ткани восстановить. Дальше душу просто не вернуть. Я потому деда и не мог вернуть, тело бы восстановил одним усилием воли. Но раз уж медведь напал, то делать ничего не стал». «Самое же главное, что также не умели обычные лекари, даже самые опытные, — это омолаживать». Полное омоложение до начала пубертата, до 13 лет в среднем. А целители могут, это их дар. Сами понимаете, 200 целителей на целую планету – это ничто. Там очередность на десятилетия расписана, кто под каким номером в какой день. И убийц нанимали, и травили, чтобы вперед подвинуться хотя бы на несколько дней. Такие свары шли. Чаще, конечно, просто перекупали место. Целители больше троих за день омолодить не могли, а в местное воскресенье – законный выходной. Стоит добавить, что целители в этом мире были двух видов – истинные или святые, ну и серые, вроде меня и де-инди. В чем разница? Разница есть и существенная. Святые они не лечить не могут. Это их суть, даже если их бьют, калечат, в клетках держат. Все равно лечат. На то и святые. На всю планету Керри их двое святых было. Ну и сильнее они нас, серых. Человек десять за день могут омолодить. Это для примера сообщаю. То есть у истинных целителей чуть мозги набекрень, это проклятие их дара. Они лечат всех, кто к ним обратится. Не могут отказать. Откат мучительный ловят. В отличие от них серые целители плевать на такие откаты хотели. Мы пусть и слабее, их просто не получаем. И никаких идиотских клятв нет, вроде клятвы Гиппократа. Только то, что в кровных контрактах прописано. А так, минус один, все целители, по сути, рабы. У того королевства, откуда до Индии, четыре целителя своих. И это прилично. С учетом того, что опытные целители, по сути, бессмертны, хозяева могут владеть ими долго. целители сами уходят останавливают сердце, когда устают от жизни. Кровные контракты этому не мешают. Лазейка, о которой все знают, но она есть. Да Инди повезло сбежать, такие случаи были, но это большая редкость. Его найдут, уже, думаю, все заинтересованные знают, что тот сбежал. Найти и закабалить свободного целителя – мечта многих. Только вот Де индия слишком ценил личную свободу, зациклился на этом. «Думаю, если его найдут, то он просто остановит себе сердце, ведь уговорить на новый контракт смогут, есть методы». «Ну что я скажу?» Да инди пообщался с дедом, и они ударили по рукам. Я стал учеником целителя. Два года тот не учил меня, раскачивал ауру и развивал память. Есть методики, без этого никак. Причем так рано редко находили малых целителей». Вот тот и ставил на мне осторожные опыты, поэтому дар пробудил не в 10 лет или в 12, как обычно, а в 8. Я уже был готов, но ну, а дальше – обучение с активной практикой. А практика нужна. Вот так и появился знахарь Авдей. Дед зарегистрировал все, как положено, налоги платил. Он на себя все взял, клиенты не обращали внимания на верткова мальчонку, что помогал знахарю. А лечил-то на самом деле я. А там, как слух пошел, то и богатые люди появились. В год доход до 50 миллионов евро доходил. Платили, не скупясь. Мне ничего не доставалось. Я за обучение работы расплачивался. Поэтому поделили так. Треть деду, а остальное учителю. Последний золотом брал. У деда было у кого покупать. Золото где-то на Енисеи мыли. Я бы сказал, что являюсь способным, на лету все схватываю, и за такое короткое время впитал в себя трехсотлетний опыт Де Инди, а ведь тот передал мне все, что знал, сам сказал, и я уже полгода новых знаний не получал. Однако нет, каким бы умным я ни был, не хвалюсь, но не дурак точно, но за четыре года, плюс еще два теории и раскачки памяти с аурой, не успеешь все освоить. Все куда проще». У Де Инди был мощный амулет, который он спер в королевстве. Учитель и ученик ложатся рядом на лежанке и активируют амулет, и мы оказываемся в вереальном времени, ускоренном. Если проще, то если в реальном времени проходил час, то внутри артефакта сутки. Обычно на три часа ложились, трое суток плотной учебы. Там не нужно есть, не нужно спать, но мозгам отдыхать все же требуется поэтому не более трех суток до обеда и еще трое суток ближе к вечеру. Это предел. В общем, в виртуальном мире я провел почти 20 лет, а там и учиться, и магию на практике можно применять, отрабатывая новое. Как видите, успел все освоить. Все хорошо, но целители — сладкая добыча, а я такой же свободолюбивый, как и Иде Инди, в кабалу не пойду, в его мир я не хочу. Там любой городок посетишь, сразу сканеры отреагируют на целителя. А амулета ложной ауры у меня нет. Он есть у Де Инди, но тот сам не расстается с ним. Тоже трофей, что случайно прихватил при побеге. Что важно, я полноценный целитель с уже лично наработанным опытом, но это все. Де Инди не обучали ничему лишнему. Более того, запрет на дополнительное обучение был прописан в контракте чтобы не потерять целителей, не сбежали. Их в золотых клетках держали, но все же в клетках. Тот, конечно, наблюдал работу других магов, магическим зрением видел плетение что те выпускали, запомнил и отработал. Таких плетений разных школ, от строителя и до погодника, набралось около двух сотен. Но это разрозненное знание, что он нахватал, и ими тоже поделился со мной». Отрабатывал на полигоне или в лесу. В общем, дар целителя у меня есть, это хорошо. Да еще я вижу порталы. Да Инди не видит, это тоже хорошо. Но планы на будущее у меня такие. Искать порталы и уходить в другие миры. Искать знания по магии, стараясь не попасть в кабалу. Полученный опыт да Инди мне не понравился. По порталу чуть позже, сейчас о другом. «Да Инди у нас жил, но как пошли первые пациенты, и имя деда зазвучало, как знахаря Авдея, маг перебрался обратно в свой мир, в хижину. Года два как? Я к чему это? А там нас нашел один парень, не на земле, но тоже землянин, ему почти тысяча лет. Множество перерождений пережил Псион по имени Терентий Грек. Мы с ним познакомились, он у нас почти две недели жил. Через портал ходил». Землю посещал, гипермаяк отремонтировал, узнал номер мира, обещал посещать. Действительно, через год посетил, новые приключения описал и снова отбыл. Больше пока не появлялся. Это я к чему? Грек долго изучал портал, в редкое время, когда я свободен, у меня все по минутам расписано, и понял, что у меня редкая мутация, но, что удивительно, работала. Я маг, но и частично псион. Впрочем, частица псиона такая малая, что кроме как видеть порталы... Хм, не так сказал. Видеть и открывать портал, а кроме этого наличного, явно природного, других не видел. Привязан учебой и долгом к деду. Но они наверняка есть. В этом все были уверены. В общем, кроме как видеть и открывать порталы, я ничего и не умел в аспекте пси. Хотя грек пытался научить. «Нет, во мне частица пси-дара настолько мала, что стало ясно, это не мое». Между прочим, он вел исследование, наблюдая, как я открываю и закрываю портал, почти неделю ему потребовалось, чтобы найти нужный спектр пси-зрения, чтобы начать видеть неактивный портал, и три дня, чтобы напитать руку пси силой и начать самостоятельно открывать. Грек на радостях мне и Деинди поставил на ауры по безразмерному хранилищу. Пять тонн в нем было. Даже установил маятники, чтобы те качались. Два года качаются, семьдесят восемь тонн у меня сейчас. Кстати, я могу сам отключать маятник и снова запускать. Грек научил. Больше тот ничего не дарил, сказал, чтобы был стимул путешествовать по мирам, самому добывать интересное». Свою жизнь он описывал с удовольствием, кое-где в записи на планшетах показывал, снимал себя в разных мирах, описал, как его в магическом мире убили, а у него жена целитель была, тоже из наших, из серых. Он переродился, дождался 17 лет и активировав гипермаяк и набрав номер нужного мира, вернуться хотел, чтобы отомстить, вернуть жену и детей, но не смог. Нужный мир в серой дымке был Это означало, что с той стороны портала и маяка нет, они уничтожены. Грек, конечно, погоревал и посетил другие миры этой ветки, найдя копии своей жены в этих мирах, молодых, и выкрал их. У него теперь гарем из трех жен был, за близняшек принять можно, все три целительницы. Во второй раз, посещая нас с учителем, он с собой их привез, познакомились». Кстати, с того дня, как его вышвырнула из мира, где жену-целительницу потерял, и до момента нашей встречи почти 80 лет прошло. Это так, к слову. Хотя мне понравился Грек, веселый и неунывающий. Учителю тоже понравился, тем более Грек, как учитель, закончит мое обучение, обещал его провести гипермаяком в один из магических миров, где целители не так востребованы. Причина банальна. О них там просто не знают. Нет там целителей. Жить можно спокойно, не как загнанный волк. Если свои целительские умения не демонстрировать, то живи как хочешь. Учитель полгода как закончил меня обучать, и грек знал примерные сроки. Должен был появиться три месяца назад. Но не появился. Понятно, что снова перерождение у него. Погиб где-то. Это обговорено. Подождать десять лет надо будет. В семилетнего же попадет. До семнадцати расти, пока доступ к порталам гипермаяков не получит. То, что теперь порталы видит и открывать их может, ничего не значит. поди знай, куда очередной ведет. А тут номер мира ему известен, чтобы через гипермаяк перейти. Ничего, учитель подождет. Ради такого можно. Вроде всю жизнь свою короткую описал. Перейду к фактам. Я не 12-летний пацан, как внешне выгляжу, хотя физически так и есть. Обучение в ускоренном времени подстегнуло и ментальный возраст. Я где-то ближе к 30, так что за ребенка принимать меня не надо. Я маг, полноценный целитель, даже омоложение отработал. 60 богатым людям провел, с клятвами, что никому не скажут. И деду. Внешне он стариком остался а внутренне 30-летний мужчина был. Жаль, что на медведя нарвался. Редкость, но бывает. Что еще? По целителю, так я бессмертный. Без шуток. Даже если тело уничтожат, испепелит, это не помешает. Разум, сознание, да все процессы, кроме физических, я перенес на ауру, как и до Инди. Тело у меня, по сути, биоробот. Уничтожишь тело, неважно, Я новое выращу. Просто время на это нужно. Но главное смогу. Учитель, что обучал Де Инди по договору с королевством, такие знания не должен был ему передать. Но тайком передал. А это лазейка. Уничтожить тело, испепелить, с кровью, и вырастить новое тело. А контракты с королевством действовать не будут. Тело-то новое. ДНК и кровь тоже. Но Де Инди не рискнул. Он вообще не трус, но очень большой перестраховщик. Как у него смелости хватило вообще побег устроить, он сам не понимал. Вот такие дела. Я 30-летний парень в теле 12-летнего, причем тело мое, целитель, обученный, могу видеть и открывать порталы. Ну и везучий. Да инди вообще головой только качал моему везению. И опекуна нашел вполне неплохого, и портал увидел, а с другой стороны учителя встретил. Это не судьба, а как будто меня велик де Инди. Это он так считал. Что касается деда, то относительно его гибели я, знаете ли, двоякое чувство испытывал. С одной стороны, жаль его. Он меня растил, хорошо заботился, научил многому. С другой стороны, я радовался свободе. Не прошел дед испытаний. Медные трубы сгубили да и алчности великих людей губила, вот и деда совратила. Тот перестал бедняков принимать, только богатых. Я еще год назад заметил это. Но я тут на учебе, не мое дело, а на совести деда. Это же он знахарь официально. Как учеба закончилась, тот и про деинди ворчать начал, дескать, слишком много тот получает. Похоже, собрался выкинуть его из этой схемы. Если бы не я реально лечил, Дед бы и меня пододвинул, думаю. Видел, как он на меня задумчивые взгляды бросал. Но нужно было его омолаживать. Молодые мозги. Вот и не прошел испытание на прочность. Сгубили его золото и власть над людьми. Как видите, это все. Хранилище на 78 тонн накачалось, но там едва 4 тонны загружено. Две тонны запаса еды, полторы техника и разное походное снаряжение — вроде палаток и одежды для лета и зимы. Из техники то снегоход купил этой весной и испробовать не успел. Большой взрослый квадроцикл и на нем уже погонял, запасы топлива взял. Это все. Другая техника тут просто без надобности. Хотел что-нибудь для полетов иметь, но заказать не успел. Остальные 300 кило — это оружие. Да и тут немного. Тот бандит, которого я вылечил, подарил деду. Он же вроде как его вылечил. А ушло мне. СВД, причем 1963 года. Одна из первых, что начали выпускать в том году. Подсумки кожаные с магазинами и два цинка патронов именно к ней. Потом АК-47, 1949 года выпуска. Тоже раритет. К нему помимо десяти железных магазинов еще пять цинков с патронами. Потом этот карабин Мосина, что я в руках держу, к нему три ящика с патронами, ну и ТТ с ящиком патронов. Обещал ППШ добыть, видимо, имел доступ к складам долгого хранения, но что-то пропал, видимо, случилось что-нибудь с ним. Бандит-то он может и бандит, но человек обязательный, обещал, сделает. Видимо, действительно что-то случилось. Все оружие проверено, почищено, смазано, Приведено к бою, все использовал, опыт имею. Я активно учился и нарабатывал опыт. Интернет имеется, ноут мощный, счет открыл с электронным кошельком, на паспорт деда. Мог покупать, что хотел, но просто времени не хватило. Поэтому и была небольшая наполненность хранилища. Мне хватало того, что там в наличии. А заполнять планировал, путешествуя по другим мирам. «Искать порталы и ходить. У грека свой способ был, у меня свой. Вот и качалось хранилище. А тут дед погиб. Свобода получается». Добравшись до места гибели деда, я шугнул лисицу и пошел по следам Косолапова. Разорванное тело деда, где отсутствовали некоторые части, меня не пугало. Я опытный охотник, дед продолжал учить, даже когда Динди появился так что я охотился, селками ловил, сам разделывал, коптил. Хм, а Мишка-то хромой, видать нормально охотиться не может, вот и напал на человека, а голодал. Нашел я его через полкилометра в кустах, а вернувшись к телу деда, услышал шум вертолета. Черт, я через пару часов ждал, думал, успею сбегать к порталу, а дальше к хижине до Инди. Хотя какая там хижина? Тот давно забросил ее. Нормальный германский автодом на базе большого автобуса. До Индии ездил за ним в Красноярск в прошлом году. Заказал через интернет, убрал в хранилище, к себе утащил и пользуется со всеми удобствами. Хижина у ручья стояла, в семи километрах от портала, а автодом мак на берегу лесного озера поставил и жил там. До него километра три. «Добежал бы я и сообщил. Наверняка захочет на похоронах побывать, хотя в их мире тела покойных сжигали. А может и нет. Почему-то не желал он светить свою личность. Именно вблизи знахаря Авдея. Теперь уж что? Не успею. Ладно, потом сообщу. Я думал, на квадроциклах приедут. В селе их хватало. Благосостояние жителей росло благодаря знахарю Авдею». Но, видимо, кто-то на вертолете прилетел, его и использовали. Час прошел, как позвонил и сообщил о гибели деда. Как раз хватит времени собраться и прилететь. Поляна, подходящая для посадки, есть, тут рядом, туда и побежал. Два километра отмахал разом. Уже посадка прошла. Как раз встретил гостей, выходя на опушку. Здоровался со всеми спокойно, рукопожатиями обменялся с двумя десятками человек. Многих знаю лично. Вертолет Ми-8 всех вместил. Глава был, лесник с десятком охотников, врач. Участкового не оказалось, тот, оказывается, на повышение квалификации уехал. Но прилетел какой-то капитан. Человек в штатском, но с чемоданчиком. И два сержанта. Село Большое, свой рай райотдел имелся. Даже отдел ДПС. Хотя зачем он тут? Особо дорог не было. Железные только и грунтовые. Все по реке отправляли. Вот лодок и катеров хватало. Пока шли к месту трагедии, я все и описал, что видел. Сам я в синих джинсах был, хотя лето, плюс двадцать где-то. Клетчатая рубаха и ковбойская шляпа. Ну и кроссовки. Хороший ремень с ножом на нем. На него никто не обращал внимания. В лесу без ножа не выжить. Карабины под сумки уже в хранилище убрал. Не стоит людей нервировать. Пока сотрудники милиции и судмедэксперт работали, это тот, что с чемоданчиком, непонятно, правда, зачем врача взяли, мы с головой прошли к дому. Лесник повел охотников по следам, тот, кстати, недоволен был, что я медведя выследил, но поблагодарил, что сообщил где. Им меньше искать. Мы прошли в беседку, я чайник на плитку поставил греться, именно тут и позвонила дочка деда. Телефон у меня на ремне висел, зацепил его закрепление. Она с тревогой в голосе расспрашивать начала. Я кратко описал и передал трубку главе. Дальше они уже сами общались. Насчет похорон и всего такого. Родственники уже билеты купили, вылетают первым же рейсом в Красноярск. Только до нас добраться сложно, но через два дня должны быть. Глава обещал дождаться их. Сам он не задержался, Попил чаю и отбыл. Тело деда на носилках уже к вертолету отнесли. Там народ собрался и вернулись в село. Меня не брали, но и одного не оставили. Двух охотников, чтобы помогали, да и присмотрели. В общем, дом деда с момента, когда я его впервые увидел, и такой, что сейчас есть, это два разных строения. Год назад тут серьезный ремонт провели, материал доставили вертолетом. Два десятка рейсов. Да на ту же полянку и оттуда сюда уже. Влетела в копеечку. Но дом современный, вроде тех, что на Аляске. Дизель-генератор, амбар, сараи, утепленный домик, где лечение проходило. Дед умирать не собирался и планировал прожить тут долгую жизнь. Для себя готовил, не любил людей. А теперь все это наследует его дочь. Вообще, я бы хотел посмотреть, как дед отбивался бы от клиентов, закрыв практику по знахарю. Я-то отбуду, но он ушел от моего любопытства вот таким способом. А так, похоже, дед и не собирался меня отпускать. Клетка была бы, тот явно думал, как меня задержать, видя, что я уже начинаю тяготиться жизнью тут. Меня манили путешествия, просторы, новые миры. Грек своими рассказами затронул ту струнку в моей душе, что была и у него. Я не желал сидеть на месте и, думаю, еще год и ушел бы. Да просто сбежал. А тут вон оно все как вышло. М да Вечером, усыпив обоих охотников в гостевой комнате, тут как раз две кровати было, крепкие такие мужики, лет сорока. Я побежал к порталу. Да тут рядом, сто метров от амбара. Вот сосна, мощная, столетняя, а портала нет. Меня это не удивило, скорее, озадачило. То, что портал непостоянный, мы убедились еще полгода назад. Тот стал мерцать, уменьшаться, по нему дрожь пробегала. Я открывал и гонял волны, делая пассы, увеличивая его, и около суток портал стабилен был. Дальше все по новой, уменьшение и дрожь. Сегодня утром я навестил Де Инди, пользовался амулетом, трое суток отрабатывал многие магические плетения. Артефакт не имел такого понятия, как износ. Знай, заряжай и используй. Де Инди над своими трофеями, амулетами и артефактами трясся. Своего у меня ничего не было и делать не умел. Тут учиться нужно, и это первое, что я освою, найдя какой-нибудь мир магии. В мире керри я ничего искать не буду. Посещал-то его с неохотой, ради Де Инди и его знаний. В общем, три часа пробыл в ускоренном времени, вернулся, погонял волны и домой. одет не вернулся. Я знал, куда он ушел, за завтраком обсуждали дела на день. Вечером двух пациентов должны были привезти. Один на омоложение, другой онкологически больной, последняя стадия — поэтому я знал, что дед уже должен был бы быть дома. Где он силки ставил я в курсе, свежатинки хотели поесть, пошел по следам и... Ну а дальше вы знаете. Вот такая история моей жизни. Однако сейчас не об этом. Видимо, порталу пришел конец. Время работы кончено, я и так продлил его своими действиями, и проход окончательно схлопнулся. Хм, странно, что именно сегодня. Еще раз сделал круг, почесал затылок, пожал плечами и пошел обратно. Не особо расстроило, честно говоря. Я видел, что дэинди гордится таким учеником, как я, но начал тяготиться тем, что я рядом. Мы, целители, вообще индивидуалисты. Просто по характеру мы разные. Если честно, то и поговорить не о чем. Интересы тоже разные. А так, душ принял, у нас во дворе летний, и вскоре уснул в своей комнате. Как похороны будут, вызовут. Да и передать дочке деда имущество тоже нужно. Долг ощущаю. А после этого я свободен. Буду искать порталы. Надеюсь, быстро найду. Да как получится, сам не знаю. Впрочем, я и по земле не прочь попутешествовать. Благо, все для этого есть.